21. Троих вариантцев снова великали и её спутников по коридорам корабля. Но на этот раз их эскорт составляли Исли, Лэм и капитан. Они спустились обратно на нижние уровни и прошли к стыковочным шлюзам. Однако вместо шаттла Грейсона они направились к другим докам, где их уже ждал Листиак с почётными гостями на борту. Внутри они оказались в просторной каюте с обстановкой, похожей на зал суда или трибунала, подумала Кали. Там стоял длинный полукруглый стол с шестью стульями позади него. Пять из них были заняты каварианцами, а один с краю пустовал. Несколько вооруженных охранников расположились в задней части помещения, позади сидящих сановников. Мол прошел с ними к центру каюты и остановился, поочередно представив всех. Калли не стала удруждаться и запоминать все называемые имена. Но она отметила про себя троих кварианцев, которые представляли гражданский конклав, и двоих из военной коллеги адмиралов. Она также обратила внимание, что Мол, представив Лэма, назвал его «Лэм Шал Вас Айдена». Очевидно, паломничество молодого кварианца официально завершилось. Покончив с представлениями, Мол подошел к столу и сел на последний незанятый стол. если встала позади него, присоединившись к остальным почетным стражам у задней стены. Лэм вместе с людьми остался стоять напротив стола. «Кали Сандерс!» – произнес один из представителей коллегии адмиралов, открывая заседание. «Вы понимаете, почему мы пригласили вас сюда?» «Вы думаете, что я могу знать что-то о Сарене Артериусе и о том, как он мог контролировать гефов?» – ответила она. «Не могли бы вы пояснить свою связь с Сареном?» – спросил другой сановник, представитель конклава. «Не было никакой связи», – резко ответила Кали. «Я лишь мельком видел его два или три раза. Насколько я знала, он был спектром, которому поручали расследование деятельности моего руководителя, доктора Шу Чианя». «И в чём конкретно заключалась эта деятельность?» Чиань обнаружил некий инопланетный артефакт, сказала она, осторожно подбирая слова. Возможно, протеанского происхождения, возможно, даже более древний. Никто из нас ничего толком не знал. Он полагал, это ключ к созданию принципиально нового вида искусственного интеллекта. Но остальных из нас он не посвящал в свои тайны. Для него мы были лишь обычными лаборантами, обрабатывающими данные. Лишь один Чиань знал все подробности об артефакте. где он находился, что собой представлял, что конкретно мог делать. Но Чиань пропал без вести, также пропали и все его записи. Возможно ли, что Сарэн нашёл эти записи? спросил один из представителей конклава. Возможно ли, что он нашёл этот артефакт и использовал его, чтобы контролировать гефов? Такая возможность существует, с некоторой неохотой признала Кале. Эта мысль уже посещала её раньше. Но она не хотела признаваться, что сыграла какую-то, хоть и небольшую роль в том ужасе, который обрушили на них гэфы. Слышали ли вы когда-либо о такой расе, как Пожинатели? спросил первый кварианец. Кали покачала головой. По сообщениям с цитадели флагман Сарена, Властилин на самом деле был разумной машиной, мыслящим существом. лишь одни представители целой расы гигантских обладающих собственным сознанием космических кораблей, называемых пожинателями. Это только слухи, вставил Хендел. У подобных теорий нет никаких доказательств. Но это могло бы объяснить, почему гифы последовали за сареном, возразил Кварянец. При восходящий искусственный интеллект вполне мог переопределить примитивные мыслительные системы Гефов. Не могу точно сказать, ответила Калия. А о Гефах я не знаю ничего, кроме того, что показывали в новостях. И я понятия не имею, почему они последовали за Сареном. Но если Востелин был пожинателем, настаивал один из членов коллегии адмиралов, то могут существовать и другие. Они могут находиться в спячке где-то в неисследованных уголках космоса, лишь ожидая, что кто-то случайно наткнется на них и пробудет их к жизни. «Возможно», — сказала Калли, неуверенно пожав плечами. «Мне кажется совершенно очевидным, что мы должны избегать этого любой возможной ценой», — высказался один из представителей Конклава. «Один единственный пожинатель чуть не уничтожил цитадель. Другой вполне может сделать это. «Галактика и так винит нас за гефов. Мы не можем дать им еще одну причину ненавидеть нас. А может, если мы найдем одного из этих пожинателей, — возразил Молл, впервые за все время подав голос, — то сможем использовать его так же, как Сарен, взять гефов под контроль. Мы могли бы возвратиться на родные планеты, вернуть себе то, что по праву принадлежит нам». Повисло долгое молчание, после чего один из адмиралов обратился к Калли. «Капитан Мол прав? Вы верите, что возможно отыскать спящего поженателя и использовать его для управления гефами?» Калли покачал головой, сбитая с толку. «Здесь слишком много неизвестных факторов. Прошу вас!» – настаивал Кварианец – Хотя его просьба прозвучала больше как приказ. Выскажите предположение. Вы один из ведущих специалистов по синтетическому интеллекту в галактике. Мы хотим услышать, что вы думаете. Кале глубоко вздохнула, как следует взвесив все варианты перед тем, как ответить. Учитывая то, что я знала о работах доктора Чаня, если флагман Сорены оказался тем самым артефактом, который мы изучали, то вполне вероятно, его можно было бы использовать для управления гефами. А если где-то есть ещё такие же корабли, как Востелин, то да, логично предположить, что их также можно использовать для контроля или воздействия на гефов. Принимая во внимание то, что сделал Сарэн, трудно было понять реакцию куранцев, сидевших за столом, поскольку их лица скрывали маски. Но Кале показалось что она уловила оттенок злости или разочарования в позах некоторых из них. Мол, однако, будто бы выпрямился на своём стуле. Можете ли вы ещё что-то рассказать нам, Кале Сандерс, спросил один из членов коллегии адмиралов. Что-нибудь о соррении Гефах или исследованиях доктора Чаня. Мне действительно больше нечего добавить, извиняющимся тоном сказала Кале. Мне жаль, что я так мало помогла вам. Полагаю, мы услышали всё, что нужно, сказал мол, вставая. Благодарю вас, Кале. Остальные участники слушания последовали примеру капитана и тоже поднялись со своих мест. Благодарим вас за то, что уделили нам время, сказал один из них. Капитан мол, мы хотели бы продолжить этот разговор вместе со остальными членами конклава. Надеимся, что вы тоже присоединитесь к нам. Молки внул. Жду не дождусь возможности поговорить с ними. Мы должны лететь прямо сейчас, заметил один из кварианцев. Возможно, ваши помощницы следует проводить людей обратно на их шаттл. Кали и её друзья почётные гости на Айдении, подчёркнуто произнёс Мол. Им не требуется провожатые. Они могут приходить и уходить, когда захотят. Повесили неловкая пауза. Наконец, молчание нарушил один из адмиралов. Понимаем, капитан. Одержав эту победу, мол повернулся к Кале и остальным. Пока вы не будете вмешиваться в дела корабля, я разрешаю вам свободно перемещаться по моему судну. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, Лэм будет к вашим услугам. Спасибо, капитан. сказала Кале, желающая поскорее покинуть Листеак и оставить позади эту напряжённо неоднозначную ситуацию. Возможно, когда я вернусь с заседания конклава, мы сможем продолжить разговор, сказал он. "Разумеется", ответила Кале. "Мы всегда с радостью приймём вас у себя на шатле". Не вполне уверенная, есть ли у кварианцев ещё какой-либо формальный протокол, который нужно соблюсти при прощании, Кале просто стояла на месте, пока Лэмле гонька не подтолкнул её. "Ну всё", прошептал он. "Идёмте". Мол и Исли держались позади, когда они покидали корабль. Как только они вновь вступили на палубу Айдена, Хендел повернулся к Лэмо и спросил: "Какого чёрта там происходило?" "Политика", последовал короткий, расплывчатый ответ. "Не мог бы ты выражаться немного яснее?" Спросил Окали: "Уверен, что капитан вам всё объяснит, когда вернётся с заседания конклава". Попытался успокоить её Лэм: "Пожалуйста, наберитесь терпения ещё на пару дней. Вряд ли у нас есть какие-то альтернативы". Фыркнул Хендел: "На моё терпение начинает иссекать".